Глава 27. В тот день французы бросили войска на штурм предместья на левом берегу Эбра. Они решили взять приступом монастырь Иисуса и обстреливали из пушек собор Пилар, где нашло себе убежище множество больных и раненых, полагавших, что святое место гарантирует им большую, чем где бы то ни было, безопасность. В центре же в тот день царило относительное затишье, все внимание было сосредоточено на сапах. Мы изо всех сил старались доказать противнику, что прежде чем он взорвет нас, мы постараемся взорвать его самого или, по крайней мере, взлетим на воздух вместе с ним. Ночью обе армии, казалось, отдыхали. В подземных галереях смог глухой стук заступов. Я вышел из монастыря и около Сан-Диего встретил Агустина и Марикилию. Они сидели на пороге дома привидений и спокойно разговаривали. Увидев меня, оба страшно обрадовались. Я сел рядом и стал желать черствый хлеб, которым молодые люди поделились со мной. «Нам с отцом негде приютиться», — сетвала Марикилия. «Мы устроились в парадном одного дома в переулке Органу, но нас оттуда прогнали». «Почему люди так ненавидят моего отца? Что он сделал плохого? Потом мы укрылись в маленькой коморке на улице Уреас, но нас выгнали оттуда. Тогда мы расположились под какой-то аркой на косы, но все, кто там был, немедленно ушли от нас подальше. Мой отец вне себя от бешенства». «Душа моя, морякилья», — сказал Агустин, — «надеюсь, осада так или иначе скоро кончится». Пусть Господь призовет к себе нас обоих вместе, если мы не сможем обрести счастье на земле. Я не знаю отчего, но несмотря на такое множество бед, сердце мое преисполнено надежды, и я все время думаю о нашем счастливом будущем. Почему бы нет? Неужели не будет конца ни счастьем, и бедом? Горе моей семьи безгранично. Моя мать не хочет слушать никаких утешений. Ее невозможно увезти оттуда, где лежат трупы моего брата и племянника. Мы силой оттаскиваем ее от этого места, но стоит нам отойти, и она уже ползет обратно по мостовой. На нее, на мою невестку и на мою сестру страшно смотреть. Они отказываются от пищи, а когда молятся, то разум их туманится, и они путают имена Господней. Сегодня днем нам, наконец, удалось увезти женщин под крышу, где их уговорили немного отдохнуть и поесть. «Брекилия, какую страшную участь уготовил Господь моей семье! Да разве нет у нас оснований ожидать, что Он жалится, наконец, над нами?» «Да», — отозвалась девушка, — «сердце подсказывает мне, что черные дни для нас миновали» и на смену им придут спокойствие и благоденствие. Осада скоро кончится. По словам отца, это дело нескольких дней. Сегодня утром я ходила в храм Пилар. Когда я опустилась на колени перед Святой Девой, мне показалось, что она посмотрела на меня и улыбнулась. Потом я вышла из церкви, и сердце мое забилось сильнее от искренней радости. Я взирал на небо, и бомбы казались мне игрушками. Я смотрела на раненых, и мне чудило, что все они выздоровели. Я глядела на людей, и мне представлялось, что душа каждого из них переполнена такой же радостью, как и моя. Не знаю, что сегодня творится со мной, но я довольна. Господь Бог и Пресвятая Дева без сомнения жалились над нами. Беспокойное биение моего сердца и это радостное волнение все предвещалось, что после стольких слез мы, наконец, обретем счастье». Ты права, — согласился Агустин, нежно прижимая к своей груди Марикилью. Как ты сказала, так и будет. На тебя не зашло божественное прозрение, и оно не обманет нас. Когда я слушаю тебя, мне кажется, что пора страданий прошла, тучи рассеялись, и я с наслаждением вдыхаю в воздух счастья. Надеюсь, твой отец не станет противиться нашему браку. «Мой отец добрый», — сказала девушка. «Если бы срагосты не унижали его, он бы, я думаю, стал человечнее». Но они видеть его не могут. Сегодня днем мы на Сан-Франциско над отцом снова глумились, и когда он встретился со мной на косе, то был в ярости и клялся отомстить за себя. Я попробовал успокоить его, но безуспешно. Нас отовсюду гнали, и отец сжав кулаки и выкрикивая оскорбления, грозил прохожим. Затем он пустился бежать сюда. Я думала, что он собирается посмотреть, не разрушен ли этот наш дом. Не поспешила за ним, он же, словно испугавшись шума моих шагов, повернулся ко мне и сказал, Не лезь ни в свое дело, глупая девчонка. Кто тебя просил идти за мной? Я ничего не ответила, но заметив, что он направляется к передней линии французов, С явным намерением перейти ее, я решилась остановить его и спросила, куда ты отец? А он ответил, «Разве ты не знаешь, что в французской армии состоит мой друг, капитан швейцарцев Карл Линденер, который в прошлом году служил в Срагосе? Я иду к нему. За ним, если ты помнишь, числится небольшой должок. Он приказал мне остаться здесь, а сам ушел». Я боюсь, как бы враги отца, узнав, что он перешел через линию фронта и отправился в французский лагерь, не объявили его изменником. Не знаю, может быть, слишком сильная любовь к отцу ослепляет меня, но я почему-то думаю, что он не способен на предательство. Я так опасаюсь, что с ним стрясется беда, и потому с нетерпением жду конца осады. Но она скоро кончится, правда ведь, Агустин? «Да, Марикилия, скоро, и мы поженимся. Мой отец хочет, чтобы я женился». Кто твой отец? Как его зовут? Неужели и теперь нельзя открыть мне его имени? Я уже говорил тебе о нем. Он видный человек, и его очень любят в Сарогосе. Зачем тебе знать больше? Вчера я хотела выяснить, кто он, ведь мы женщины так любопытны. Встречая знакомых на косса, я расспрашивала их: не знаете ли вы сеньора, у которого погиб старший сын? Но сейчас подобных отцов так много то люди в ответ лишь смеялись надо мной. Все узнается в свое время. Я назову его имя, когда приду к тебе с радостной вестью. «Агустин, если я выйду за тебя замуж, увези меня на несколько дней с Сарагосы. Мне так хочется хоть немного посмотреть на другие дома, деревья, места. Я хотела бы прожить несколько дней в других краях, а не здесь, где я столько выстрадала». «Конечно, мретели родная!» — восторженно воскликнул Агустин мы поедем, куда ты захочешь, далеко отсюда, и завтра же... Нет, не завтра, конечно, потому что осада еще не снята, но тогда после, за... Словом, когда будет угодно Богу? Агустин чуть слышно прошептала одолеваемое сном Морякилия. А когда мы вернемся из нашего путешествия, отстрой заново дом, в котором я родилась, ведь кипарис все еще стоит там. Морякилия склонила голову почти побежденная сном, бедняжка, ты засыпаешь, сказал мой друг и обнял ее. Я не спала уже несколько ночей подряд, ответила девушка, закрывая глаза. Тревоги, горе, страх не давали мне уснуть, а сейчас я совсем засыпаю, так одолела меня усталость и так мне спокоен рядом с тобой. Усни в моих объятиях, Мария, сказал Агустин, и пусть спокойствие преисполнившее твою душу, не оставит тебя, когда ты проснешься. Некоторое время спустя, когда мы уже считали, что Марикилья уснула, она вдруг заговорила, словно в полусне. «Агустин, я не хочу, чтобы ты прогонял нашу добрую Доню Гедиту. Она ведь нам так помогала, когда мы были женихом и невестой. Вот видишь, я была права». Отец ушел к французам получать долг. Тут она умолкла и заснула крепким сном. Агустин сидел на земле и, обняв моряки, и держал ее на коленях. Я укрыл ноги девушки своим плащом. Мы с Агустином молчали, чтобы не потревожить сон бедняжки. Место было довольно пустынное. Позади нас вышелся дом привидений, привыкавший к монастырю Сан-Франциско, Перед нами находился коллегия Сан-Диего, ее сад был обнесен длинной глинобитной стеной, в которую упирались кривые и узкие переулки. По ним проходили часовые, заступавшие на пост или сменившиеся с него, маршировали отряды, направлявшиеся на позиции или в тыл, вокруг царило полное спокойствие, но эта передышка предвещала лишь одно — Завтра нам предстоят жестокие схватки. Вдруг в ночной тишине я расслышал глухие удары, раздававшиеся прямо под ногами, глубоко под землей. Я тотчас же сообразил, что это орудуют кирками французские саперы. Я поделился своими опасениями с Агустином, и тот, прислушавшись, согласился со мной. «Ты прав, они ведут подкоп, но только куда?» Которые они прорыли от Иерусалимского монастыря, уже перерезаны нашими, и французам стоит только шаг ступить, как они столкнутся с нами. Судя по шуму, они ведут подход у Сан-Диего. Они уже завладели частью этого здания, но до сих пор не добрались до подвала в Сан-Франциско. Они, наверное, предположили, что пробраться от Сан-Диего к монастырю легче всего через подвальные помещения. И, видимо, прокладывают сейчас проход туда. Беги, живей в монастырь, приказал мне Агустин. Спустись в подземелье, и если услышишь шум, сразу извести виновалится. Если что случится, немедленно зови меня. Агустин остался с морякилей. Я поспешил к монастырю Сан-Франциско, спустившись в подвалы, я обнаружил там в числе других защитников города офицера сапера, которому и высказал свои опасения, на что он ответил через подкопы по улице Санта-Ингарсия, со стороны Иерусалимского монастыря и больницы, им сюда не пробраться. Мы свели на нет всю их работу, перерезав их подземные ходы своими, и теперь там достаточно нескольких солдат, чтобы остановить неприятеля. Все церковные подвалы под этим зданием, а также погреба и кладовые, которые выходят на Восточную галерею, сейчас в наших руках. В западной и южной части монастыря Мы не вели саперных работ, потому что там нет подвалов и не к чему делать подземные ходы. Маловероятно, чтобы неприятель напал на нас с той стороны. Соседний дом тоже наш, и я сам осмотрел его погреба, которые почти соприкасаются с подземельем, находящимся здесь, под залом Капитула. Если французы займут дом привидений, они и без труда заложат мины и взорвут западную и южную часть монастыря, Но мы еще удерживаем этот проклятый дом, да и расстояние от него до французских позиций в Сан-Диего и Санта-Росы тоже довольно большое. Вряд ли французы рискнут атаковать нас с этой стороны, не соединив ходами сообщений дом-привидений с коллегией Сан-Диего или Санта-Роса. Без таких ходов к нам не подобраться незаметно. Мы проговорились с сапером до самого рассвета когда к нам присоединился Агустин. Он вошел с довольным видом и сообщил мне, что ему удалось найти моряки пристанище там же, где приютилась его семья. Затем мы стали готовиться к предстоящему сражению, потому что противник, овладев больницей, точнее говоря, ее разваленными, намеревался пойти на штурм монастыря Сан-Франциско не по мрачным подземным переходам, а во весь рост под яркими лучами солнца.